Потом он неторопливо прошел через громадный зал с выбитыми стеклами. Там был макет диковинного динозавра. Отсюда он мог наблюдать за площадью перед музеем и за отелем. Нет, все было спокойно и тихо. Даже слишком спокойно и тихо. Штирлиц был в музее один. Сейчас это играло против него. Он остановился возле занятного экспоната. 13 стадий развития черепа. Череп номер восемь павиан номер девять гиббо номер 10 рангу номер 11 горилла, номер 12 шимпанзе номер 13 человек почему 13 человек все против человека даже цифры хмыкнул он про себя хоть бы 12 был или 14 -й. а нет на тебе именно 13й углом обезьяны продолжал думать он задержавшись возле чучела гориллы бобби почему обезьяны окружены такой заботой а на планочке была надпись горилла бобби привезена в берлин 29 марта 1928 года в возрасте трех лет умерла 1 августа 1935 года метр семьдесят два сантиметра высоты и 266 килограммов веса «А незаметно», — думал Штирлиц, в который раз уже разглядывая чучело. «Вроде и не жирная. Я выше ее, а вешу 72». Штирлиц услышал шум многих голосов и шаги, много гулких шагов. Облава. Но потом он услышал детские голоса и обернулся. Учительница в старых, стоптанных, начищенных до блеска мужских ботинках привела учеников, видимо, шестого класса. Проводить здесь урок ботаники. Ребята смотрели на экспонаты очарованно и не шумели, и быстрый шепот их был из-за этого тревожен. Штирлиц смотрел на детей. Глаза их были лишены детского прекрасного азарства. Они слушали учительницу сосредоточенно, очень взросло. «Какое же проклятие висит над этим народом», — подумал Штирлиц. Как могло статься, что бредовые идеи обрекли детей на этот голодный стариковский ужас? Почему нацистам, спрятавшимся в бункеры, где запасы шоколада, сардин и сыра, удалось выставить своим заслоном хрупкие тела этих мальчуганов? И самое страшное, как воспитали в этих детях слепую уверенность, что высший смысл жизни — это смерть за идеалы фюрера? Он вышел через запасный выход пять минут второго. Никого возле отеля не было. задами дамей Штирлиц пробрался к Шпрее, сделал круг, сел в машину и поехал к себе, в СД. Хвоста за собой он не увидел и на обратном пути. «Тут что-то не так», — сказал он себе. «Что-то вышло странное. Если бы ждал Борман, я бы не мог не заметить». А Борман не мог уйти из бункера. Фюрер произносил речь, и в зале было много людей, а он стоял сзади, чуть левее фюрера. Он не мог уйти во время речи фюрера. Это было бы безумием. Он хотел уйти. Он решил увидеть того человека, который писал ему. Но он вышел из бункера только в три часа. «Как же мне найти его?» — думал Борман. «Я ничем не рискую, встретившись с ним. Но я рискую, отказываясь от встречи. Д8. Мюллеру. Совершенно секретно. Напечатано в одном экземпляре. Автомобиль марки Хорьх, номерной знак ВКР-821, оторвался от наблюдения в районе Ветераненштрассе. Судя по всему, водитель заметил машину наблюдения. Пометуя ваши указания, мы не стали преследовать его, хотя форсированный мотор позволял нам это сделать. Передав службе n 2 сообщение о направлении, в котором поехал Хорьх, ВКР-821, мы вернулись на базу. В-192 Мюллеру. Совершенно секретно напечатано в одном экземпляре. Приняв наблюдение за машиной марки Хорьх, номерной знак ВКР-821, мои сотрудники установили, что владелец этого автомобиля в 12.27 вошел в здание Музея природоведения поскольку мы предупреждены о высокой профессиональной подготовленности объекта наблюдения я принял решение не вести его по музею одним или двумя посетителями мой агент льзы получила задание привести своих учеников из средней школы для проведения уроков в залах музея данное наблюдение ильза позволяет с полной убежденностью сообщить что объект ни с кем из посторонних в контакт не входил Графический план экспонатов, возле которых объект задерживался дольше, чем у других, прилагаю. Объект покинул помещение через запасный выход, которым пользуются работники музея в 13.05.